По несчастью, к общим неблагоприятным условиям присоединилась еще роковая неосторожность. Возвращаясь из отцовской церкви после панихиды, в сороковой день, Марья Александровна оступилась на крыльце и упала, ударившись о ступени. Весь этот день появлялись и продолжались опасные признаки. В следующий произошли преждевременные роды, мертворожденных двойняшек. Недолго продолжалось счастье Федора Васильевича. На другой же день, после родов, скончалась Марья Александровна. От родильной лихорадки или от потери всех жизненных сил. Это по неимению в Березове ученых-акушерок и медиков осталось тайной и опустили молодую женщину в глубокую могилу в негостеприимной земле, а на гробе ее поставили гробики двух ее младенцев. Не дожила бедная обрученная невеста до лучшего времени, а оно было близко. Куда девался после смерти жены князь Федор Васильевич, никому неизвестно.